Глава 18. Тамбурин. Сейчас плэеры уже большая редкость, заметила Катя. Она поняла одно: сведения из Мухиной придётся вытягивать точно клещами. Но отступать она не собиралась. Она была сильно встревожена и заинтригована новыми фактами этого дела. У Ржевского старый сам музыку выбирает, сам закачивает. Клавесин, спросила Катя. Шофёр автобуса слушает старинную музыку: клавесин, тамбурин. На лице Мухиной появилась странная улыбка. "Я не понимаю, Алла Викторовна. Я вам сказала, здесь давно уже никто ничего не понимает". "Но вы, начальник УВД, воскликнула Катя, вы должны, обязаны!" Она осеклась. "Кто кому обязан? Кто кому должен в деле о серийных убийствах?" Полиция должна их раскрывать, остановить поток крови и страха, но между остановить и понять порой бездонная пропасть». «Пожалуйста, Алла Викторовна», — Катя вновь прибегла к тактике смиренных упрашиваний, «при чем здесь клавесин? Вы же сказали, что Соломея Шульц играла в городском оркестре». «Это известный любительский оркестр Дубны, там немало физиков, лириков играет, и наших там несколько человек», — ответила Мухина. Соломея Шульц в Дубну приехала 4 года назад, окончила консерваторию, устроилась в оркестр и совмещала там сразу несколько обязанностей: концертмейстера, аккомпаниатора и администратора. Но она сама весьма приличный музыкант. В Дубне есть органный зал, она играла на органе, не только на рояле. Наши всегда завидовали органу Дубны. Несколько лет назад группа благотворителей научных фондов приобрела для нашего местного концертного зала старинный клавесин. Столько денег потратили, но играть на нём особо было некому. Редко-редко из Москвы из филармонии кто-то на гастроли приедет. В таких случаях всегда устраивали специальные вечера старинной музыки. А Соломея Шульц, она на клавесине играла превосходно. Девушка была исключительно талантлива, сказала Мухин. Оркестр Дубны за это время, пока она была там концертмейстером и акомпаниатором, приезжал к нам играть несколько раз. 2 года назад они приезжали перед Новым годом все, весь оркестр 25 декабря, а 5 января состоялся сольный концерт Соломеев в концертном зале. Она исполняла на клавесине музыку французского композитора Рамо. Программа рождественских концертов. Наши интеллектуалы прежде любили разные редкости, да и сейчас Хотя сейчас всё уже совсем не так, однако концерт Соломеи состоялся, пусть и не при полном аншлагом, и закончился в 9:00 вечера. В Дубну Соломея так и не вернулась. 9 января на автобусной остановке её тело обнаружил шофёр автобуса Андрей Ржевский. Он водитель того же самого маршрута, которым ездила Соломея Шульц. От части до Дубны все наши автобусы ходят. Она могла доехать и его маршрутом, хотя удобнее До самого её дома, где она снимала квартиру, э, идёт другой автобус. Ржевский присутствовал на концерте старинной музыки. Мухина молчала, присутствовал или нет. 2 года назад мы этим не интересовались. Я же объяснила вам, что мы думали тогда и как интерпретировали это убийство. Ну считайте, это моя вина. Я не сообразила сразу, тупая. Катя видела, тётка полицейская тяжело и болезненно переживает свои прошлые промахи. Гудже ничего не было, всё тихо и спокойно, заметила Катя. Но кто мог подумать, во что это выльется? Не желаете считать меня тупой? Мухина усмехнулась. Ладно, спасибо, я это оценила. Но потом вы всё же узнали про концерт Ержевского. Потом, да, через полгода. В марте он сказал, что не был на концерте с Аломией Шульц. Точно? А как мы проверим, печально спросила Мухина? Он тоже не сдешний приезжий холостяк. Квартиру снимает. Билеты на любительский концерт не по паспорту продаются. Он говорит, что не ходил. А музыка в его плеере. Когда в марте этого года он снова вроде как случайно наткнулся на труп Марии Гальпериной на остановке. Мы вроде как случайно наткнулся. Катя старалась запомнить не только фразы, но и выражение лица Мухиной, когда она это говорила. «Да, мы, естественно, отнеслись к нему с повышенным вниманием, взяли в оборот, допрашивали по обоим фактам». Ржевский отвечал очень подробно, даже охотно, я бы сказала. «Признался мне лично, что не может забыть труп девушки в образе насекомого. Он говорил о Соломее. Сказал, что она порой снится ему по ночам. Мы забрали образцы его ДНК, отпечатки. Он живет в съемной однокомнатной квартире. Там бесполезно что-то искать. Если что и есть было, то это не там». Когда мы беседовали, я попросила его со всеми подробностями рассказать о той ночи, когда он работал, уже в марте этого года, когда приехал в автопарк, где оставил машину, с кем общался в автопарке, водитель и диспетчер. Он отвечал на все вопросы. Ничего необычного, все как всегда. В ночную утреннюю смену, пассажиров еще нет, улицы темные. Он сказал, что ехал на автобусе и слушал музыку. Я спросила, какую, он ответил, разную, классическую. Я попросила его плеер. И что? Там несколько десятков законченных произведений. Никакой попсы или шансона, действительно одна классика. Среди прочих есть и несколько пьес для клависина ромо. И что Ржевский вам сказал об этих пьесах? Ничего, сказал, что не помнит, что увиденное повергло его в столь глубокий шок, что у него подобные опустяки из головы вылетели. Однако наши эксперты, которые осматривали плеер, Сказали, что плейлист был остановлен на середине пьесы для клавесина Тамбурин Рамо. Это та самая пьеса, которую Соломея Шульц исполняла на бис во время своего концерта 2 года назад. Катя переваривала услышанное. К вам Ржевский имеет какое-то отношение, спросила она наконец. Что-то с правами регистрации. Он мог из-за чего-то затаить на вас злобу. До января прошлого года мы вообще никогда не встречались. В поле зрения наших сотрудников он тоже никогда не попадал. Мы проверили ни штрафов от ГИБДД, ни нарушений, ничего. А какая у него машина? Старый Ford. Вы его проверяли в марте? Да, он на момент пропажи и обнаружения тела Марии Гальпериной находился в ремонте в сервисе. Но перед Новым годом здесь у нас в городе были совершены четыре угона машин, и в Дубне тоже всего шесть. Три машины мы нашли, орудовали подростки, а три канули с концами. Дело переквалифицировали с угона на кражу. "Что-то уж слишком много всего", тихо произнесла Катя. Через чур перехлёст. "Два раза трупы сам обнаружил и вам сообщил. И эта пьеса, которую играла первая жертва. А если это он серийник?" то это просто чудеса наглости и, я не знаю, глупости, что ли, идиотизма. Он словно сам в руки полиции лезет. «На тебе, вяжите меня!» «А на чем мы его повяжем?» — Мухина усмехнулась. «Доказательств-то нет. Если есть косвенное обстоятельство, так же, как и в эпизоде с Анной Ласкиной, ребус, поди догадайся, совпадение это или не совпадение». Ребус-эреба. «Слишком много ребусов, Алла Викторовна». И во всём этом какая-то излишняя нарочитость. А разве в демонстрации трупов всему городу нет этой самой излишней нарочитости? Этой самой феноменальной дерзости и наглости, которая вас и нас тоже поражает, спросила Мухина. Эта тварь, что завелась у нас в городе, она дерзкая тварь и бесстрашная. Она ничего не боится, ничего. Ни нас, полиции, ни препятствий, ни совпадений. Туман был ночью густой, как пролитое молоко. Никто не мешал твари совершать всё это в густом тумане: привести труп Натальи Демьяновой к новым домам, уложить на остановке с распяленными ногами. Но нет. Тварь, эта безумная тварь, дождалась утра, когда туман почти рассеялся. Такой бесстрашие граничит с безумием, Алла Викторовна. Сумасшедшего психа мы бы давно поймали, за 2 года псих бы прокололся. Психи бывают разные. А по времени Андрей Ржевский тогда в марте мог подкинуть труп Марии Гольпериной на остановку и затем, как ни в чём не бывало, сесть в свой рейсовый автобус и проехать мимо. Мог. Если, например, заранее ночью оставил в багажнике угнанной машины тело, а машину припарковал на маршруте автобуса. Это был март, ещё морозило по ночам. Давность смерти Гольпериной тогда патологоанатом определил в промежутке 3-5 часов. Тело лежало на холоде, так что в этом случае возможности Миржевский обладал весьма широкими. Но вы сказали, он не местный. Он приехал в город 4 года назад, как раз в то время, когда в Дубне появилась Сламея Шульц. Да, и тут совпадение, как видите. Но мы никакой связи между ним и ею так и не обнаружили, как не нашли связи между ним и остальными. Демьянову вот проверим, может, в пекарне он заглядывал. Хотя я не верю, что в такой простоте он может перед нами проколоться, нет, а его семья. Он одинок, квартиру снимает. Подруги жизни нет. Хозяин квартиры дал ему самые лучшие рекомендации, не пьёт, платит аккуратно. На работе тоже всё о нём лишь хорошее. Хотя друзей среди шоферов у него нет. Он всегда особняком. Откуда он приехал из глубинки? Он, как мы установили, раньше плавал на грузовых судах, в Северный морской путь. Приехал к нам из Мурманска, а до этого работал в Архангельске. И когда он приехал, начались убийства. Четыре года и два, хватило времени и на обустройство, и на раскачку. Но сейчас он в отпуске. Отпуск, по графику, и здесь не к чему придраться. Но где и как Ржевский его проводит, мы не знаем, и машины его на месте во дворе дома тоже нет». Катя хотела было ещё спросить, однако их прервали, в который раз уже за эти дни. В кабинете зазвонил внутренний телефон, дежурная часть. Когда Катя вышла в коридор, она увидела возле дежурной части небывалое оживление. Несмотря на вечер и конец рабочего дня, холл дежурной части был полон сотрудников. Это неожиданно прибыла команда из ГУУРа. Полковник Крапов вызвал собственное подкрепление. Министерская опергруппа вела себя шумно, по-хозяйски, в маленьком скромном отделе полиции. Катя поняла, что в следующие дни Алле Мухиной придется туго. «Я ей помогу». Катя мысленно пообещала это себе. Она пока еще не знала, как это сделать. Следовало хорошенько все обдумать.